Согласно выработанного начальником военных сообщений генералом Махровым плана, ежедневные отправки с обоих вокзалов царицына подлежали семь поездов. В первую очередь эвакуировались имеющие военную ценность грузы, затем правительственные, тыловые и армейские учреждения и, наконец, семьи служащих. Была представлена возможность выезжать и неслужащему люду.